Глава 8. Вопрос выбора. Сегодня я иду на жатву. Как-то в феврале на втором месяце ученичества сказал Фарадей Ситри и Роуен. В мое отсутствие вы должны выполнять мои задания. Он отвел Ситру в хранилище оружия. Ты, Ситра, должна отполировать мои лезвия. Ситро до этого каждый день бывала в хранилище. Здесь проходили их занятия. Но остаться одной наедине со всеми этими инструментами убийства это было совсем другое дело. Жнец подошел к стене, на которой висели различные виды оружия, от сабель до выкидных ножей. Какие-то лезвия просто запылились, какие-то потускнели. Реши сама, какой уход нужен каждому. Ситро наблюдала, как взгляд женица переходит от одного лезвия к другому, иногда задерживаясь, словно в что-то вспоминал. Вы использовали все из них? спросила она. Только половину ответил он, и только единожды. Он протянул руку к четвертой стене, где висели старые виды оружия, и взял рапиру. Такую могли бы использовать еще мушкетера у Дюма. В прежние годы у меня был вкус к театральщине, сказал он. Как-то мне пришлось работать с человеком, который вообразил себя фехтовальщиком. И я вызвал его на дуэль. Вы победили? Нет, проиграл. Даже дважды. Он был очень хорош. Первый раз он проткнул мне шею, а второй раз бедренную артерию. Каждый раз я приходил в себя в восстановительном центре, но потом снова вызывал его. своими победами этот человек выиграл себе время, но он должен был умереть. И я не отставал. Некоторые жнецы могут менять свое решение идти на компромисс. А это значит, что они поощряют тех, кто способен убеждать. Мои решения тверды. Фарадей подумал и продолжил. Во время четвертой схватки я пронзил его сердце острием рапиры. Умирая, он поблагодарил меня за то, что я позволил ему бороться за свою жизнь. Это был первый и последний раз за все время моей работы с жнецом, чтобы меня благодарили за то, что я делаю. Он вздохнул и повесил рапиру на место, которое, как поняла Ситра, было местом почетным. Но если вы располагаете таким количеством оружия, зачем, когда вы пришли к нашей соседке, вы взяли наш нож? Жнец усмехнулся. Ха, "Чтобы оценить твою реакцию. Я его выбросила", сказала Ситра. "Я подозревал, что так и случится", произнес Жнец. И, повернувшись, чтобы уйти, закончил, показав рукой: "А эти ты отполируешь". Оставшись одна, Ситра внимательно рассмотрела оружие. Ей не было свойственно нездоровый любопытство к смерти, но хотелось знать, Какие из лезвий были использованы и как? Она считала, что история благородного оружия должна передаваться от человека к человеку, от поколения к поколению, Они с роуном вполне могли воспринять эти истории, они же ученики Жнеца. Она сняла со стены гитаган. Тяжёлая зверюга, способная моментально отделить голову от тела. Использовали его женец Фродей по назначению. Это в его стиле. Быстро, безболезненно, эффективно. Неловко взмахнув етаганом, Ситра задала себе вопрос. А достала бы у нее сил, чтобы кого-нибудь обезглавить? О, господи, кем я становлюсь? Она положила етаган на стол, взяла тряпку и принялась полировать лезвие. Потом перешла к следующим Стараюсь не смотреть на свое отражение в отполированных поверхностях. Задание роуна не было связано с орудиями убийства, но доставило ему не меньшее беспокойство. "Сегодня ты подготовишь материал для моей следующей жатвы", сказал Жнец Фарадей, протянув ему листок, на котором были обозначены параметры завтрашней жертвы. "Вся нужная тебе информация находится в гипероблаке, и ты найдешь ее». Если проявишь сообразительность. И отправился на очередную жатву. Роун едва не сделал ошибку. Хотел отправить список параметров в гипероблако и предложить ему самому выбрать объект, но вовремя спохватился. Жнецам строго-настрого запрещено прибегать к помощи гипероблака. Они имеют неограниченный доступ к имеющейся в нем информации, но не могут использовать его алгоритмизированное сознание. Фарадей рассказывал им о жнице, который попытался сделать это. В конце концов само гипероблако доложило о нарушителе высокому лезвию, и на него было наложено строгое дисциплинарное взыскание. Как это делается? спросил Роуэн. Жюри жниццов подвергло его двенадцатикратному умершлению, после каждого из которых его оживляли. После двенадцатого восстановления ему дали год испытательного срока. Да, Жнецы творчески подходят к наказаниям. Наверное, дюжина смерти от руки Жнеца гораздо ужаснее, чем разбиваться о мраморную площадь, выбросившись из окна. Роуэн принялся вводить параметры. В соответствии с данными ему инструкциями, он должен был иметь в виду не только их город, но всю Мидмерику, которая простиралась почти на тысячу миль по центральной части континента. Затем он сузил рамки поиска городами с населением менее тысяч, располагающимися на берегу реки. После этого сконцентрировал внимание на домах и квартирах, находящихся в сотне футов от речного берега. И наконец, стал искать людей от 20 лет и старше, живущих в таких домах и квартирах. Получилось более 40 тысяч человек. Все это Роуэн проделал за 5 минут. Но удовлетворить следующим нескольким параметрам было не так просто. Объект должен быть отличным пловцом. Роуэн вооружился списком школ и университетов, располагающихся в городах, что лежали на берегах рек, и вытащил информацию по всем участникам команд по плаванию и триатлону за последние 20 лет. Получилось 800 человек. Объект должен любить собак. Используя код доступа Фарадея, Роуэн нашел в блогах ленты всех постов, имеющих отношение к собакам. Затем вошел в базу данных зоомагазинов на предмет определения тех, кто в последние годы регулярно покупал собачий корм. За счет этого ему удалось свести поле поиска к группе количеством 112 человек. Объект совершил геройский поступок, не связанный с профессиональной деятельностью. Роуэн самоотверженно отверженно принялся искать ссылки на слова герой, храбрость, спасение, связанные с этой группой. Он подумал, как бы ему повезло, если бы героем среди 112 оказался лишь один кандидат. Но к его удивлению таковых было четверо. Каждый из этой четверки совершил что-то героическое в тот или иной момент своей жизни. Он кликнул имена и вывел на монитор четыре картинки. Сразу же пожалев об этом, потому что как только эти имена обрели лица, они перестали быть параметрами и превратились в людей. Мужчина с круглым лицом и подкупающей улыбкой, женщина с внешностью заботливой матери, парень с прической только что из постели, мужчина с трёхдневной щетиной. Четыре человека, и Роуну предстоит решить, кто из них завтра умрет. Он сразу же поймал себя на том, что думает о небритом мужчине, но понял, что руководствуется предвзятым отношением. Человека нельзя подвергать дискриминации только потому, что он не побрился перед съемкой. Что же тогда? Женщину он должен вывести из состава претендентов только на том основании, что она женщина? Хорошо, пусть это будет парень с симпатичной улыбкой. Но не перестарался ли Роуэн в деле преодоления своих предрассудков? Он решил побольше раскопать о каждом, используя код Фрадея для того, чтобы вытащить чуть больше личной информации, чем ему полагалось знать. Но это было вполне оправдано, ведь речь шла о справедливом выборе, который касался жизни этих людей. Вот этот вбежал в горящее здание, чтобы спасти соседа. А у этой трое детей. Этот работал добровольцем в приюте для животных, а у этого два года назад жнецы забрали брата. Роуэн думал, что каждый новый факт будет помогать ему, но чем больше он узнавал об этих людях, тем труднее становилось принять решение. Он продолжал закапываться в их жизни, отчаявшись сделать окончательный выбор. Но тут открылась дверь, и вошел жнец Фарадей. На дворе было темно. Когда же успела наступить ночь? Женец выглядел уставшим, его мантия была забрызгана кровью. Сегодня жатва была более проблемной, чем я ожидал, сказал он. Ситра вышла из оружейного хранилища. «Лезвие полированы до зеркального блеска, сказала она, и Фрадей одобрительно кивнул. Потом он обернулся к Роуну, все еще сидевшему возле компьютера. С кем мы работаем в следующий раз? спросил Жженец. я выбрал четверых. Но все четверо соответствуют параметрам. И что? спросил Жженец. Это это только что женился, этот купил дом. Выбери одного, потребовал жнец. А этот в прошлом году получил гуманитарную премию. Выбери одного, прокричал женец с яростью неведомой Роуену. Казалось, стены содрогнулись от этого крика. Роуэн подумал, что может быть, это такое же испытание, как было в тот день, когда женец предложил ему положить таблетку цианида в рот той женщине. Но нет, все было совсем иначе. Роуэн посмотрел на Ситру, которая застыв, словно была очевидцем несчастного случая стояла в дверях, ведущих в оружейное хранилище. Да, он обязан был в одиночку принять это ужасное решение. Он посмотрел на экран монитора. Лицо его искривилось в гримасе. Он указал на мужчину со взъерошенными волосами. Этот, сказал он. Я выбираю этого. И закрыл глаза, он только что приговорил к смерти человека за то, что тот не причесывается по утрам. Женец Фарадей положил ему на плечо тяжелую ладонь. Роуэн подумал: "Сейчас будет нагоняй". Но вместо этого услышал: "Хорошая работа". Роуэн открыл глаза. "Благодарю вас, сэр. Если бы ты справился с этим заданием без особых затруднений, я был бы расстроен. А следующие задания будут легче?" "Надеюсь, что нет", сказал жнец. На другой день вечером, вернувшись с работы, Брэдфорд Зиллер обнаружил в своей гостиной изнеца. При появлении хозяина квартиры тот встал. Инстинкт едва не заставил Брэдфорда повернуться и бежать. Настоящий сбоку юноша лет шестнадцати с зеленой повязкой на рукаве закрыл дверь за его спиной. С нарастающим ужасом Брэдфорд ждал объяснений, но женецкий кивнул юноша с повязкой, который откашлялся и произнёс: Мистер Зиллер, вы были избраны для жатвы. Скажи ему и остальное, ровен. терпеливо сказал жнец. Вы должны знать, что это я избрал вас. Бредфорд посмотрел куда-то между пришедшими и почувствовал облегчение. Ясно, что это была шутка. Так кто же вы, черт возьми, кто вас надоумил? Тут жнец поднял руку, показав Брэдфорду кольцо. Сердце у того вновь упало, как на американских горках. Все было реально, никаких шуток. Этот юноша, мой ученик, сказал жнец. Мне очень жаль, сказал юноша. В моем выборе ничего личного. Вы просто соответствуете определенному профилю. В век смертных многие люди погибали, спасая кого-либо. Среди них большой процент расставался с жизнью, бросившись в реку во время разлива или наводнения чтобы спасти своих домашних любимцев, чаще всего собак. Большинство из них были хорошими пловцами, но во время наводнения это не играло особой роли. "Собаки", подумал Брэдфорд. "Именно так, собаки. Вы не сможете причинить мне вреда", сказал он. "Если попытаетесь, мои собаки разорвут вас на куски". "Но где же они?" Из спальни вышла девушка, тоже с зеленой повязкой на рукаве. "Я уступила всех троих сказала она. С ними все будет хорошо. А сейчас они никого не побеспокоят. На рукаве девушки была кровь, Ее собственная, а не собак. Собаки ее не покусали. Ну что ж, молодцы. Ничего личного, повторил юноша. Мне очень жаль. Достаточно извиниться один раз, сказал жнец. Особенно, если это сделано искренне. Брэдфорд коротко расхохотался хотя понимал все, что происходит, вполне реально. Что-то в этом показалось ему забавным, но вот колени его подкосились, он сел на диван, и смех уступил место печали. Справедливо ли то, что с ним произойдет? и насколько справедливо? Юноша присел на колени рядом с ним, и когда Брэдфорд поднял глаза, они встретились взглядами. Бредфорду показалось, что он смотрит в глаза немолодого, умудренного жизнью человека. Послушайте меня, мистер Зеллер, сказал юноша. Я знаю, что вы спасли с пожара свою сестру, когда вам было столько же, сколько мне сейчас. Я знаю, что вы приложили немало усилий, чтобы спасти свой брак. Вы думаете, что ваша дочь не любит вас, но это совсем не так. Бредфорд недоверчиво посмотрел на юношу. Откуда вам это известно? Юноша сжал губы. Такова наша работа. После вашего ухода ничто в том, что составляло смысл вашей жизни, не изменится. Вы прожили хорошую жизнь. Женес Фарадей завершит все, как нужно. Бредфорд попросил позволить ему сделать телефонный звонок, попросил дать ему еще один день, но, конечно, это было запрещено. Женец сказал, что он может написать письмо, но Бредфорд не смог собраться. Я вас понимаю, сказал юноша. Как вы это сделаете? наконец спросил Брэдфорд. Ответил Жнец. Я выбрал для вас обычное утопление. Мы отведем вас к реке, и я стану держать вас под водой до полной остановки сердца. Брэдфорд закрыл глаза. Я слышал, сказал он. Что утопление скверная смерть? Могу я дать ему то, что дала собакам? спросила девушка. Он потеряет сознание и ничего не почувствует. Женец подумал и кивнул. Если хотите, мы избавим вас от страданий, сказал он. Но Бредфорд отрицательно покачал головой, осознав, как важна для него каждая секунда жизни. Нет, я не хочу терять сознание, сказал он. Если ощущения тонущего человека должны стать его последними ощущениями, пусть будет так. Он чувствовал, как быстро билось его сердце, как дрожало тело, подстегиваемое потоком адреналина. Им владел страх, но это означало, что он все еще жив. «Идемте», — сказал Жнец. Отправился к реке вместе. Ситро была поражена тем, как спокойно и уверенно вел себя Роуэн. И еще вчера он был дрожащей тряпкой. Сегодня голос его слегка дрогнул, Когда он заговорил с этим человеком, но потом Окреп и звучал ровно. Взяв в свои руки власть над страхами жертвы, Роуэн принес в его душу мир. Ситра надеялась, когда придет ее черед делать выбор. Она также сохранить самообладание, как это сделал сегодня Ровен. Сегодня ей пришлось всего навсего усыпить собак. Конечно, её покусали, но в этом не было ничего страшного. Она попыталась убедить Фарадея отвести собак в приют, но он отказался. Хотя и позволил позвонить в приют, чтобы уведомить соответствующую службу. И нужно было также позвонить коронеру, чтобы прислали машину за телом. Женец хотел отвести Ситру в больницу осмотреть покусанную руку, но она не пожелала. Ее собственные наночастицы к утру излечат ее раны. И кроме того, ей хотелось подольше испытывать боль чтобы хоть таким образом разделить с умирающим Бредфордом Зиллером его страдания. "Да, это было сильно", сказала она Роуну по пути домой. Пока меня не вырвало на берегу. "Но это случилось уже после всего", заметила Ситра. "А так ты придал этому человеку сил встретить смерть лицом к лицу". Роуэн пожал плечами. "Наверное, это так. Его скромность и сводила с ума и восхищала. Вот стихотворение, написанное досточтимым жнецом Сократом. Его наследие исчисляется тысячами строк, но это моё любимое. Повинуясь лишь чувством, теряешь опору. Будь спокоен и горд, подражай мудрецам. Как собака не лай, не рычи, не кусай. Не пристало такое жнецам. Это стихотворение напоминает мне, несмотря на наши высокие нравственные стандарты и множество ограничений, призванных уберечь сообщество жнецов от коррупции и порока, мы всегда должны держаться на чеку, потому что данная нам власть уже несет в себе единственный, но мощный вирус, вирус нашей человеческой природы. И мне страшно представить, что жнецам вдруг начнет нравиться то, что они делают. Из журнала Жнеца Кюри.